Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Риту Мукержи. Смерть по частям. Перевод с английского Елены Тепляшиной. Читает Юлия Яблонская. Эпиграф. Смерть не приходит сразу вся, Но губит по частям. И рану, дав для жизни шанс, Прижжет блаженно нам. Отсрочку получает мышь, ослабит хватку кот, Чтобы надеждой раздразнить. Эмили Дикинсон. Пролог Она дышала негромко, сбивчиво. Скорчившись за колонной, закрыла глаза и прижалась пылающей щекой к камню, словно его твердыня могла придать ей сил. Несмотря на ночной холод, по спине ручьем стекал пот и шерстяное платье насквозь промокло. Она выскользнула из экипажа, когда тот человек остановился напоить лошадь. Он что-то гневно закричал, но она кинулась бежать, не глядя. Дома и фабричные склады в этот поздний час тонули во тьме, свет в окнах не горел. Она бежала по безмолвным проулкам, спиной ощущая неумолимого преследователя. Но вот улица кончилась. Она почувствовала, что домов вокруг уже нет. На фоне ночного неба отчетливо вырисовывались очертания деревьев и холма. Да это же вход в Фейермаунт-парк, знакомое место. Она приходила сюда отдохнуть, прогуляться, полюбоваться рекой и лесом. Она побежала через парк к реке. Извилистые тропинки вели к живописным фонтанам, днем здесь неторопливо прогуливались целые толпы людей. Но сейчас просторные лужайки и ухоженные кусты маячили во мраке размытыми жутковатыми пятнами. Взошла луна, озарив водные просторы. На возвышении, над плотиной, она разглядела сооружение водопроводной станции. Река в ее верхнем течении разливалась мирным прудом с гладкой, как сланец, поверхностью. Вода с тихим плеском переливалась через порожек за пруды. Зря она не осталась там, среди домов. Надо где-то спрятаться. Она вбежала в первый павильон, похожий на древнегреческий храм, и ее шаги гулко зазвучали в просторном помещении. Изящные строения стояли в ряд, величественные колонны блестели в лунном свете. Настоящее сказочное королевство. Только в бальном зале — безлюдно. Хотелось вообразить себя нарядной принцессой в ожидании первого вальса, в роскошном платье, волочащемся по полу, но она спотыкалась, а ноги ослабели и болели от напряжения. Вся эта красота была искусной маскировкой очистных сооружений. Здесь фильтры день и ночь пропускали через себя речную воду, очищая ее для нужд большого города. Под ногами слышалось мерное поскрипывание вращающихся колес. Где-то наверняка есть дверь, которая ведет в машинное отделение, если бы только она сумела пробраться вниз. Первая дверь. «Прошу тебя, Господи!» подергала ручку. Заперта. Она отчаянно заколотила в дверь, навалилась плечом. Нет, заперта накрепко она бросилась к следующему строению снова потянула дверь тоже заперта от ужаса стало трудно дышать, но она подавила рыдание вот и последняя площадка над плотиной дальше бежать некуда она остановилась и перегнулась через ограждение на лицо попали брызги воды падавшей внизу изящной дугой ниже за пруды Река пенисто бурлила и устремлялась дальше. Она много раз приходила сюда, на самый верх плотины, и стояла, завороженная видом воды, стремительно менявшей свой облик. Сняв пальто и ботинки, она забралась на ограждение. Пальцы ног замерли над бездной. Она раскинула руки, наслаждаясь секундой свободы. Сердце тяжело билось после погони, но это место не пугало ее. Напротив, здесь ее ждет благословенное освобождение. Она крепко сжала в кулаке, висевший на груди медальон. И заставила себя оглянуться. Так и есть. Он здесь, хотя в темноте его не видно. Он закутан в плащ с капюшоном, скрывающем лицо. И он знает, что она сейчас сделает. Фантом обрел пугающие формы и бросился на нее. Собрав последние силы, она оттолкнулась и прыгнула.